Мамку хранили зимой под рожество, а его близко это этой поле, за троицы Откопали сбок мамкин гроб, он даже капель не почернел, вот вчерась клали Рядышком поставить Алькин. Царствие вам небесное, жили вместе и там вместе, чтоб никому не обидно. На острову у нас могила есть, теперь-то ее без догляду потеряли где это пониешь деревне по нашему берегу на уголь аешь помню ее, как маленькая была лежит в ей сказывает купец он товар по ангаре возил и вот раз плывет с товаром увидал матеру и велел подгребать и от того она им приглянулась матеррт наш пришел к мужикам которые тогда жили и пришел и говорит я такой ты такой -то. Хочу, когда смерть подберет на вашем острову, на высоком еру быть похоронятым. А зато и поставлю вам церкву Христовую. Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он деньги-то. Купец, блядь, богат, был целые тысячи, то ли десять, то ли двадцать. И послал своего главного приказчика, чтоб строил. Ну вот, так поставили нашу церковь, осветили... На сам купец приезжал, а в скорость после того привезли его суды, как наказывал на Так старые люди сказывали, а так не так был не знаю, о чё им подик-здря говорить? Тятьке как помирать, а он всё в памяти был, всё меня такл. Он говорит, ты, Дарья, много на себя не бери, замайся. А возьми на себя самый на первый чтоб совесть иметь и от совести не терпеть раньше совесть сильно различали Ежели кто нравил из ее сразу заметно все друг у дружки на виду жили народ он конечно тоже всяк разный был другой рад по совести да где я взять я же не уродил смесь им за день не купше А кому-то к ее через край привали, тоже не радость от такого богачества. С его последнюю рубаху сымают, он ее скинь, дыш спасибо, скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник, люб, дорого, на весь белый свет. За им на сто верст приезжали печь класть, безотказный, шел, кто не попросит. А за работу стеснялся брать, за рма по чаю делал. На его свадьи грешит, ты неделю уйдешь, кто с тебя в поль будет тробить кто дом будет тробить простофиль ты, не человек. А он прав что простофиль, люди просят, ну и запустил свое хозяйство, люди просят, хош помер, иди На эту пору объявился коммуния, он туды свою голову. Последние слова Дарья договорил в растяжку. Она вспомнила, перекинувшись мыслью на теперешние. а вечер без ума могилку в сват и доглядеть. Да уж темно, и было не понять, кто где лежит. Не ж ты ее свратили. Но вот ей звездочка покрашенная была. Сын с городу железную тумбочку привез, а сверху как птичка, звездочка. Надо сегодня проверить.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 Сластей маленько, я знаю, ты любишь. Помню, подик, войну хошь на зуб положить, от культ брал кусочек сахару, давал нам для скуса. Сердился, не дай бог, ежели мы для ребят оставляли, Заставлял самих хрумкать. Сластей того сахару я ничего не знаю, То и сладко, чё нету. — Виной-к! — подал голос богодулый, сделал отмашку головой, показывая, что вино он не терпит и никогда не терпел. — Пусть его, дьявол, пьет! — согласился Дарья, усаживаясь обратно на свое место. — Чего я заговорила про свата Ивана? Памяти никакой не стал вся износилась. — Ах! — про совесть! — Раньше ее видать было, то ли есть она, то ли нету. Кто с ей совестливый, кто без ее бессовестный, теперь и холеру разберет. Вся сошлась в одну кучу, что то, то другой. Поминают и без пути на каждом слой. До того христовенькую истрепали, мест живого не осталось. Но вроде и владеть ей не способно. Ох, ох, о, народу стал мног боли! А совесть по диктажа, вот и истончили ее уж, не для себя, не для спросу, хватило для показу. Аль, сильно большие дела творят, про маленькие забыли. А при больших делах совесть, однако, что железная, ничем не укусишь. А наша совесть б старела, старуха стала, никто на ее не смотрит. Ой, Господи, чё про совесть, такое творится? Я ночью сяпосля вечер, шнев не сплю, Всё думаю, думаю, всякая хинея в голову лезет, Сроду никакой холеры не боялся, А тут страх нашел Вот-вот греест, чай-то Вот-вот стрясётся, и не могу, До того напружился от ожиданий. Вышел на улицу, стал посредь оградой, стою. То ли гром небесный ударит, разразит нас, что не люди мы, то ли еще чего. от страху в обратно, как маленькая охота. А стою, не шевелюсь. Слышь, там дверь брякнет, там брякнет. Не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза к небу, а там звездочки разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные до да жаркие страсть И все ниже, ниже они, все ближе ко мне. Закружили меня звездочки. Да вроде как обмерла, ничего не помню, Кто я, где я, что было. Алюнеслась куды-то. Пришла в себя уж поглядно, светленно. Звезды назад поднялись, а мне холодно, дрожу. Это кого хорошо угодно мне, будто душа осветилась. С чего, думаю, что было-то? И хорошо, и больно, что хорошо, стеснительно. Стал вспоминать, не видал ли я че, на вроде как видала, на вроде как голос был. Иди спать, Далья, и жди, с каждого спросится. Но вроде был голос. Я и пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало, терпеть можно. А какой был голос, откуда шел, не помню, не скажу.